Глава 1. Курляндия, 1658 год. Скандал начался за ужином. Ужин был праздничный, справляли именины молодой фрау Агнессы Шарлоты Амалии фон Брейндкопф, и усадили за стол 30 человек гостей. Право всего лишь полгода назад обвенчалась с Карлом Готлибом иронимом фон Брейткопф и стала бранессой. А до того была пасторской дочкой, красивой, развощёкой, благонравной, знающей грамоту домашнего хозяйства и все виды рукоделия, но всего лишь пасторской дочкой. Барон был уже не молод, но гулялся, желал наследников. Молодую жену он любил даже больше, чем полагается доброму и рассудительному супругу. Желал делать ей подарки и всякие приятные сюрпризы. Отсюда и произошёл скандал. Отправившись по делам в Метаво, фон Брейткопф нечаянно привёз оттуда долговязого парня, хвалившегося, будто писал портреты по заказу самого герцога. Проверить это барон не мог. Герцог Якоб, как всегда, был в отлучке, объезжал свои владения, потому что другого способа содержать их в порядке не знал. Двор потащился следом за герцогом. Герцогиня Луиза-Шарлотта с детьми, невзирая на тревожную обстановку в герцогстве, уехала в Виндау, на морские купания, пока погода позволяла. Но хозяин корчмы, где жило это сокровище, подтвердил. Да, видел своими глазами картину, нарисованную постояльцем. Прямо у себя в комнате и малевал, разводя беспорядок и вонь. Картина знатная, из древней греческой жизни, с голоногими воинами в пернатых шлемах, куплена доктором Таденау. В герцогском замке на острове живописец тоже бывал. Вот барон и соблазнился. ему страх, как захотелось увековечить кругленькое румяное личико жены и нежную грудь в обрамлении дорогого лишь по праздникам надеваемого кружева, пока она молодая и хороша собой, пусть будущие дети и внуки любоются. К тем же кольцам с рубинами и жемчуга, золотые цепи и изумрудные серьги он ей уже дарил, а вот портрет Портрет был, может, даже более ценным подарком. Потому что жемчугов герцогские корабли привозят достаточно. Скоро каждый добельнский сапожник купит дочке ожерелье. А своих художников в Добельне, увы, нет. Разве что забредет странствующий мазила, чья репутация сразу видна по запойной образине. Парень по имени Мартин Иероним Кнаге На пьяницу ещё не похожий, был водворённо со своими мешками в боронскую усадьбу и 2 недели по утрам моливал госпожу баронессу, для такого случая надевавшую и лучшую жемчужную нить, и большие серьги, и отороченное мехом коричневое бархатное тяжёлое платье, несмотря на жаркий август. Потом он ещё неделю возился со своим художеством, что-то там выкируя, поправляя и подчищая. Но когда к завершению ужина лакеи внесли портрет в дорогой, нарочно купленной раме, а барон, встав с кубком в руке, заговорил о своей любви и почтении к супруге Агнесса Шарлотта Амалия вдруг зарыдала. «Я не такая!» — всхлипывала она. «А чего у меня красный нос? У меня нет красного носа». Я не смотрю, как ведьма, которая ест маленьких деток. Разговор о высоком искусстве привёл к тому, что портрет к большой радости гостей был выдворен из рамы и полетел в окно. А четверть часа спустя имущество Мозилы выкинули во двор усадьбы с приказом убираться на все четыре стороны. Чтобы утешить жену барон сразу же подарил ей браслет и своей покойной матушке. Этот подарок пришёлся по душе. Золотые браслеты весили чуть ли не фунт. Гости также его одобрили. И баронская чета решила забыть историю с портретом как дурной сон. Но 2 дня спустя ей пришлось вспомнить о Мазиле. К обеду приехал гость, которого барон ждал давно и принял с распростёртыми объятиями. Гостя звали Эберхард Вильгельм Фридрих фон Нейланд. Юная Бренесса, увидев этого человека, несколько смутилась. Он был стар, но имел лицо и взгляд бывалого покорителя женских сердец, отважного бойца и злоязычного собеседника. высокий, худощавый, горбанусый, морщинистый фон Нейланд вдруг показался баронессе куда как привлекательнее пузатого и щекастого супруга, но всего лишь на миг. После обильного обеда бароны уселись в кресла потолковать о былом и о политике. Фон Нейланд имел связи и при Курлянском, и при шведском дворе, потому намекнул этот дивный тихий уголок Курляндии, тоже может пострадать от войны, потому что нейтралитет герцога Якоба, того гляди, кончится для него большими неприятностями. Невозможно сохранять нейтралитет, находясь посередке между воюющими Россией, Польшей и Швецией, причём когда эти страны сцепились меж собой причудливым образом: Россия против Польши и Швеции, Швеция против Польши и России. В один отвратительный день Швеция и сюда ведёт свои войска. Мрачно предрёк фон Нейланд, и день этот наступит очень скоро. Якоб, которому в октябре должно было исполниться 48 лет, детство провёл в Кёнигсберге и в Берлине, но с 14 лет жил в Курляндии при своём дяде герцоге Фридрихе и считался наследником престола. Образование он получил отменное, стал также хорошим наездником, стрелком и фехтовальщиком. Когда герцог Фридрих приносил присягу польскому королю Владиславу IV, то 23-летний Якоб находился при нем. Король обратил на него благосклонное внимание, и год спустя Якоб повел две роты солдат, а это семь сотен человек, к Смоленску, где Владислав, который много лет назад не сумел стать русским царем и до сих пор помнил об этом горе, воевал с нынешним московским царем Михаилом Федоровичем. Правда, сразиться с русскими якобы не пришлось. Был заключен мир, и курляндец отправился путешествовать по Европе. Странствовать по германским княжествам было опасно. Шла 30-летняя война – Но он побывал в Англии и поладил с королем Карлом, съездил в Париж и в Амстердам, потом поспешил в Курляндию. Насмотревшись на европейские гавани, он за свой счет устроил порт Виндао и начал возводить судостроительные верфи. Вскоре престарелый дядюшка Фридрих уступил ему герцогство. С 1642 года в Курляндии началась новая жизнь. Якоб пробовал всё, что могло принести доход. Его агенты налаживали вывоз за границу курляндских товаров: древесины, дёгтя, сирна, селитры. Его мастера нашли болотную руду. Появились домны в Ангерне, Бушгафе, Легуте, Эдене. Появился медный завод в Тукуме, стальной завод близ Шрундена. В Курляндии вставляли в окна в своё стекло, умывались своим мылом, одевались в своё сукно, даже писали на своей бумаге. Одной из бумажных мельниц Якоб поставил в своём любимом Голдингене, рядом с замком. Но едва ли не главным товаром стали корабли. В Виндау устроили и торговые, и военные суда. их продавали во францию в англию а собственный флот герцога был на зависть соседям более 60 крупных торговых флейтов 44 военных корабля из которых иные несли до 70 орудий якобы вёл переговоры о приобретении заморских колоний Уже успел купить пустынный остров Святого Андрея в устье африканской реки Гамбе и заключил договор с Оливером Кромвелем, чтобы англичане не причиняли вреда его владениям. В Вест-Индии он купил у графа Уорика остров Табаго. И вот теперь маленькое государство, чей стремительный расцвет многим был не по вкусу, оказалось в опасности. Фон Брейткоп вздыхал: ругался, возмущался, жаловался на расходы. Наконец, рассказал про мазилу и портрет. А куда ты братец его повевал? спросил фон Нейланд. Куда? Ёшки, ёшки! завопил фон Брейткопф. И когда слуга прибежал, задал вопрос: Как милостивый господин изволил приказать, отнесли за старых лев положили, прошу прощения у милостивого господина, на большую навозную кучу, ответил Ёшки. Что бы сгнил. Я так велел? удивился фон Брейткопф. Крепко меня разозлил этот бездельник. Ёшки, прикажи почистить портрет и принести нас задний двор, распорядился фон Нефланд. Хочу на него посмотреть. Да в покое его тащить не зачем, согласился фон Брейткопф. Немного погодя, баронам было доложено, что неудачный портрет отмыт холодной водой, но почти не пострадал. Лежит на травке у стены сарая и готов для созерцания. Не творение Рубинса, но для бродячего живописца неплохо. Таков был вердикт фон Нейланда. А куда он, кстати, подевался, этот твой мазила? Ёшки, узнай, куда он поплелся и доложи. Вильям фон Брейткопф. И в самом деле, куда бы он мог пойти без гроша в кошельке? Пусть его приведут сюда. Так я же ему не заплатил. Как я могу его звать? Фон Нейланд засмеялся. А тыщи его и отведи в корчму, Ёшки. Вот тебе 2 шилинга. Пусть пьёт пиво и ждёт меня. Скажи, чтобы его оставили ночевать и не выпускали. Я завтра по дороге домой хочу там с ним встретиться. «Разве ты не останешься у нас хотя бы на неделю?» — спросил фон Брейдкоп. «Я же говорил тебе, время очень сомнительное, пора возвращаться, пока не стряслось беды. А портрет не выбрасывай, отведи в метаву, может, найдешь, кто его поправит». На следующее утро фон Нейланду был подан его экипаж. Бароны распрощались, и более семества фон Брейдкоп к этой истории отношения не имеет. В Фоннеланд узнал от Йошки, что мазило был обнаружен как раз у ворот корчмы. Скорбно пытался торговать там своим имуществом: поношенными туфлями и почти новыми штанами. на кисти, краски, пузырьки с маслом и лаком, огромную палитру, пеналы для кистей и щипцы, которыми натягивают холсты и подрамники, мостихин, мальберт собственного изобретения со складными ногами, пустые папки из-под рисунков и гравюр, грязный передник и прочее добро в этой глуши покупателя всё равно бы не нашлось, а выбираться-то в более просвещённые земли и чем-то питаться по дороге надо. Ёжки покормил страдальца и велел ему ждать. Когда барон вошёл в низкое, длинное и тёмное помещение, Мартин и Ироним к наге уныло сидели у окошка и от скуки мастерил из соломы подвеску, какие обычно местные жители делают к Рождеству и вешают под потолком. На столе перед ним стояла деревянная кружка с пивом. Лежали кучка соломы, горстка куриных перышек и маленький моток грубых ниток. Он низал соломинки на нить, соединял их сперва в треугольнике, затем в пирамидке, к углам цеплял пучки перьев и таким манером собрал уже сооружение высотой в фут. Барон смотрел на него внимательно и одобрил, по крайней мере, внешность. Мазила был чем-то похож на него самого. Но черты баронского лица были тоньше, острее, и его голубые глаза смотрели куда проницательнее, чем такие же голубые, но по-детски наивные глаза живописца. Да и волосы фон Нейленда, когда-то светло-русые, как у кнаги, стали серыми, соловьянным отливом. Хочешь заработать, спросил фон Нейланд. Заработал уже, огрызнулся кнаги. Это пиво ты пьешь за мой счет. Я видел портрет. Хороший портрет. Только зачем делать фрау нос, как у старого пропойца? Мне больше понравился фон. Тебе следует писать пейзажи. Мне как раз нужны пейзажи. Собирайся. Поедем ко мне. Вот тебе задаток. Фон Нейланд выложил на стол серебряный таллер. Ого, сказал к ноге. Вот ваше милость, настоящий барон. Я вас так живописую, что соседи помрут от зависти. Говорю тебе, мне нужен не портрет, а вид из окна. А если ты поместишь в пейзаж нимфу с голыми ножками и пухлой грудкой, то будет замечательно, Мозелло расхохотался. Двух нимф напишу для милостивого господина. Ну, едем. Рига наши дни. Нужно что-то оригинальное, сказал Петракий. Такое, такое, ну, ну не дешёвка. Понял, нет? Понял, отвесил референт Саша. Но я его вкусов не знаю. То есть, в каком направлении двигаться? Ну, какие у него могут быть вкусы? Обыкновенные, Петракий задумался. Вот что. Это должно быть круто. Мне каждый день человеку полсотни бухает. Вот мне бухнет, он точно что-то крутое откопает. А теперь вот я ему. Хорошо. Пляшем от другой печки. Это может быть что-то золотое? Может, но не на водел. Или на водел, но крутой, сразу ответил Петраки. Ну, такие у нас с ним вкусы. Полезли в интернет искать крутые золотые побрякушки. Петрокий всё казалось чересчур скромненьким, пока Саша не вытащил на экран золотой оклад для образа Богородицы. Весил он, судя по размерам, не меньше 2 кг. Был инкрустирован красными и зелёными камушками, а стоил столько, что Петрокий ошарашенно выругался. Это что же, как вся моя фазенда? Ещё ещё попроще. 2 часа потратили бездарно. Потом Петракий сказал: "Вот что, я к Семецкому поеду, оттуда в баню, а ты подготовь список всей этой дребедени. Ну знаешь, что теперь приличные люди дарят на юбилеи. И заодно, если мы купим что-то старинное, как это вести через границу?" "Хорошо, список завтра будет", ответил Саша, с тем и расстались. Служить референтом у Петракея было интересно. Бизнесмен имел славное боевое прошлое, включающее три суда, две недолгие отсидки, шесть разбитых в хлам автомобилей, пять царапин от пуль и много чего ещё. Сейчас в 47 лет он угомонился. Заматерил, держал элитный автосалон, ресторанчик, приценивался к гостиничному бизнесу, понемногу и очень разумно торговал недвижимостью. Саш он взял для таких дел, которыми сам заниматься органически не мог. Скажем, вошли в моду книжки Гришкавца, и кто-то при Петракее рассуждал о них с умным видом. Зная свою особенность засыпать на второй странице, Петракее давал задание Саше. Тот книгу осваивал и пересказывал понятными для Петракея словами, даже зачитывал вслух вкусные кусочки. Или приезжал какой-то театр из Москвы. Саша собирал информацию и говорил, стоит ли тратить безумные деньги на билеты или фуфло, чтобы не сказать хуже. Он переводил статьи из американских автомобильных журналов, готовил пресс-релизы на английском и на латышском, сочинял новогодние и прочие поздравления на трёх языках, проверял домашние задания у двух дочек Петраке, десятиклассницы Любы семиклассницы Ксюша. Словом, работа была не скучная, а часто и непредсказуемая. Для человека, который три года назад с дуру впутался в бизнес своего одноклассника на том основании, что вместе бегали на дискотеке и пили пиво, а потом лишился квартиры, дорогой машины и деловой репутации, должность Петрокеева референта истинные раи. Оклад невелик, но нервы не страдают. «Да и приятно работать на человека, который знает, где у тебя потолок, и не требует ничего такого, что было бы тебе не под силу». Саша закончил перевод. Позвонил супруге Петрокея с докладом, а потом отправился в Вальдемар. Там в это время суток обычно пила с хозяевами чай эксперт Тоня. График Тони был так же причудлив, как график Саши. Она, получив искусствоведческий диплом, пристроилась к крупному антикварному салону Вальдемар и получала за разумные экспертные заключения неплохие деньги. Также она выезжала с хозяевами на аукционы, вела английскую переписку. В те годы, когда двое из троих владельцев Вальдемара ещё были способны усваивать языки, актуален был разве что испанский, чтобы петь песни о революционной Кубе. Три се компаньон в школе учил французский, и тот почти забыл. Покупала для салона дорогущие художественные альбомы и вела картотеку. Кроме того, у неё были постоянные личные клиенты, иногда с такими же запросами, как Петрокей. Саша рассчитал так, чтобы подъехать к Вольдемару в 4. Петракей помог ему купить недорогую Мазду из хороших рук и сделал пропуск в Старую Ригу, где был второй Петракеев офис. Собственно, Саша планировал забрать Тоню, повезти ее в какое-нибудь псевдо-японское заведение и проконсультироваться заодно насчет подарка, который понадобится уже на следующей неделе. Заодно он хотел узнать, как антиквариат возят через границу и какие геморои ждут человека, выправляющего документы на провоз. К старой Риге Саша был равнодушен, после того как на пике своей бизнесменской карьеры побывал в Бельгии и Франции. Увидел в городишках соборы, Згулькин нос, Рядом с которыми Домский выглядел просто уныло, и улочки от реставрированных домов сказочной красоты. По Генту он тогда бродил злой и бормотал: "Деньги куда дели? Сволчу, куда дели деньги?" В 16 веке Гент и Рига были на одинаковых позициях два вольных торговых города-порта, через которые проходили бешеные деньги. Но генцкие купцы не жалели этих денег на архитекторов. Там стояли в ряд настоящие дворцы, один другого краше. А куда ушли деньги рижских купцов, даже вообразить было невозможно. Судя по тому, какие здания уцелели и числятся архитектурными памятниками, деньги были пропиты и потрачены на девиц лёгкого поведения. Вилл де Мар был бродячим салоном. Несколько раз сменил место, пока не поселился в узкой улочке напротив знаменитого ресторана. Место было не шумное, но на пересечении туристических троп. А ресторан ещё и такую приманку завёл. У входа сидели люди в средневековых нарядах, играли на рожках и лютнях, и иногда танцевали. туристы с ними фотографировались, а потом припровождались в обширный подвал, где в том самом 16 веке были винные погреба рижского магистрата. Саша не раз сопровождал богатых гостей Петракее по дорогим, пафосным и псевдоготическим заведениям. В конце концов они ему приелись, и он смотрел на пустые залы с некоторым злорадством. когда отдаёшь за чашку дурно сваренного кофе, полтора лата, из них лат уходит на оплату интерьера и обслужиги, и умный человек при желании найдёт в старой Риге несколько кафешек вообще без интерьера, но с хорошим и недорогим кофе, а не будет кормить дармоедов. Саша такие кафешки, конечно же, знал. Он знал, где можно пообедать за символические деньги на той же Домской площади, где, казалось бы, сплошная обдираловка для туристов. В каждом городе хорошо быть своим, и в той же Москве барствующий и шикующий местный житель всегда имеет на примете забегаловку за углом, о которой заезжий человек во веки не догадается. Метрах в двадцати от входа в Альдемар была маленькая площадь, где Саша мог ненадолго оставить машину. Он вышел, одернул пиджак и пошел к салону, заранее радуясь встрече с Тонией. Но до салона не дошел. В дверях в Альдемара появилась бабушка. Обычная городская бабушка в джинсах и джемпере, невысокая, с выкрашенными в неестественный коричневый цвет волосами. Подмышкой у неё была завёрнутая в плотную бумагу картина, в руке довольно большая сумка с бахромой и заклёпками, не иначе пожертвованная внучкой. Бабушка, чуть прихрамывая, медленно шла навстречу Саше. Вдруг остановилась, поглядела на синее небо, и её ноги стали сгибаться, словно она собиралась сесть. Саша понял, что дело неладно, когда бабушка повалилась на пёструю брусчатку. Как на грех, узкая и короткая улица была пуста. Ни пивных туристов, немцев и англичан, случались юшек, шотландцев в килтах, ни туристов-пенсионеров с гидом-предводителем, ни ряженых у ресторанной двери от чего-то не было. Получалось, что Саша один в ответе за бабушкину жизнь. Он опустился на корточке, хлопал старушку по щекам, даже оттянул пальцем веко, а потом попытался найти пульс. Пульса не было. Саша в панике чуть не сел на камни. От мысли, что он прикасался к покойнице, его едва не настиг обморок. Но бабушкины губы шевельнулись, левая рука задёрнулась. Первая сашина мысль была звонить в скорую. Это была мысль правильная и красивая. А потом пришла некрасивая. Пока скорая приедет, старушка точно отдаст богу душу. Потом пришла третья мысль, опять правильная и красивая. Ну так можно же бабульку закинуть в машину и доставить в республиканскую больницу, до которой не более 10 минут. Четвёртая была правильная и некрасивая. Если ты Благодетель Хринов. Сейчас сядешь в пробку со своим ценным грузом, то аккурат за мостом будет у тебя в машине покойница, и как бы самому от такой радости не окачуриться. Наверное, бизнес ещё не всё человеческое из Саши вытравил. Референту садил бабушку, довольно легко поднял её на руки и быстро дотащил до машины. Потом он вернулся за картиной и сумочкой, закинул их в заднюю дверцу к уложенной на сиденье бабушки и погнал к мосту. Пробочное место он одолел с лету и погнал прямиком к Генскальскому рынку и дальше, чтобы заехать на больничную территорию через ворота для своих. К счастью, он знал географию этой больницы и нравы в приемном покое. Благодарить за это следовало все того же Петракея, Однажды у него в сауне крепко прихватило сердце, и Саша, которого солидные мужики взяли с собой из меценатства, помог усадить его в машину Петрокеева приятеля, Франка, уменьшительная от Фрункенштейн, погонял в соответствии внешности. Сам поехал тоже, на всякий случай. Франк нагнал холода на врачей, а Саша смотрел и учился. В больнице он без церемоний внёс бабушку в приёмный покой, усадил в пустое кресло катальку, пригрозил врачам прессой и письмом в министерство, убедился, что её увезли в какие-то загадочные для здорового человека комнаты, и тогда отправился в свояси. Он сел за руль, имея в голове одну мысль: куча времени потрачено. Вперёд, к тони. Таня, предупреждённая звонком, что явится мужчина, которого она считала женихом, ждала его и немного сердилась. Странная история о бабушке её озадачила. На всякий случай она затеяла с Сашей маленькую ссору. Потом они помирились, потом поехали к Саше на съёмную квартиру, решив, что японские лакомства можно и надо бы заказать. Там Тоня Наскора рассказала Саше про антикварные подарки, он записал, и больше о делах они в тот вечер не говорили. Начав, что Тоня пошла домой, благожелав в 3 кварталах от Саши. Он проводил подругу, вернулся, доел роллы и крепко задумался. По всему выходило, что нужно на Тоне жениться. В 28 лет это уже можно себе позволить. Два года близких отношений означают, что как-то Саша с Тонией друг к другу притерлись. Ничего еще требовать от судьбы. Какой неземной красоты и миллиардерского приданного. Тони спокойная, образованная девушка, со стройными ногами и приятным лицом, любительница хорошего кино и серьезных книг, одевается со вкусом, теоретически должна стать хорошей матерью. Чего еще? После сожительства с красавицей, которая преспокойно бросила его, когда начались неприятности, Саша резко поумнел. Утром Саша явился к Петрокею с докладом. Тоня берется подыскать не очень попорченную икону конца 17-го или начала 18-го века. Ну, а если не икону, то приличный пейзаж. Подарок будет за разумные деньги, с документами, с разрешением на вывоз, да главное уникальный. Картина? Петراكис задумался. Мешок в них ни хрена не смыслит. И не обязательно, сказал Саша. У него будет вся инфа: какой век, кто художник, сколько стоит на аукционе, с сотби, деньги-то он запомнит. Деньги запомнит. Но погоди. Какой в сотбе? У меня столько нет. Андрей Петрович, если бы эту картину или икону повесить в сотбе, она бы стоила очень много. Но сперва нужно вложить кучу денег в то, чтобы организовать её участие в аукционе. Вальдемар не хочет тратить деньги на работы, которые рискуют не уйти за хорошую английскую цену. И продают их тут за скромную рижскую. Я могу привести каталоги, где есть полотна и иконы примерно такого уровня. То и всё поймёт. Уже понял. Нежелака копаться в каталогах, а выполил Петраки. А рама-то какая? Если выберем хорошую работу, то у Шраму Ейвальдемар сделает классную, позолоченную, с натуральной резьбой, радостно воскликнул Саша. Рама это как раз то, что петракею понятно. Про иконе рама не нужна. Там как раз важно, чтобы клиент видел изнанку. Нет, давай то, что в раме. Без рамы за падло. И с иконой дело тёмное. Сейчас, правда, все в церковь ходят только мешук, он, кажется, буддист или баптист. Санпитракии после бурных 90-х пытался подобрать себе подходящую веру, даже подумывал об исламе. Ничего, кроме позволения иметь четырёх жён, он в этой религии не уразумел. Потом связался с местными язычниками, вместе с ними ходил жечь по ночам костры. Но тут случился облом. Язычники все были латышами и полагали, что русских обращений их древние боги слышать не пожелают. Ну а Петракей знал по латышке слов полтораста. Удостоверение о степени владения государственным языком и о сдаче соответствующего экзамена было куплено за небольшую цену по знакомству. Саша сомневался, что в кругу приятелей и деловых партнёров Петракея есть хоть одно у доверия, полученное законным образом. В результате Петракей отказался от экспериментов и стал обычным православным захажинином, регулярно заходил в церковь ставить свечки. На супругу он возложил обязанность кулинарного обеспечения православных праздников и на том успокоился. Хорошо, я подберу 3-4 варианта, сфоткаю и покажу. Действуй. Выходя из кабинета, Саша посмотрел на себя в зеркало и сам себе удовлетворённо покивал. Хорош, строен, костюмчик сидит, как на манекенщике Armani. Идеальный офисный труженик. Главное никаких своих бизнесов больше заводить под страхом смертной казни. При Петрокее вряд ли удастся выдвинуться. Для Петрокея он навеки останется референтом, даже если выиграет миллиард в лотерею. Пора собраться силами, сказать себе, что дурное время после краха кончилось, надо думать о настоящей карьере. Позвонила Петрокеева супруга, которая увязла в кроссворде, где ей требовался остров в Средиземном море. из четырёх букв. Потом позвали на тест-драйв новенькой Toyota Sequoia. Саша сидел в дорогущей машине и воображал, что она его собственная. Нужно было настраиваться на другой уровень доходов и присматривать нового хозяина. Мысль о женитьбе оформилась окончательно и порождала кучу других мыслей, связанных с материальным благополучием. И это было правильно. Рассказав Петракею всю правду о результатах тест-драйва, Саша получил задание узнать цены на земельные участки в Бобйте за два последних года. Петракею что-то предложили, он сомневался, и Саша весь остаток дня работал над сводкой. Наконец он сдал свой труд, получил конверт с деньгами, который Петракей выдавал помимо обычный проходящий по бумагам минимальной зарплаты, ей был отпущен. Он решил съездить к матери и рассказать о своих замыслах. Не то чтобы материнское слово имело какой-то особенный вес, но ей будет приятно первое услышать такую новость. А мать с отчемом живут на югле. Значит, нужно брать машину в состояние. Расу уж в планах был такой визит. Саша собрался наконец-то купить матери давно обещанную микроволновку взамен сломавшейся. Тем более, что деньги как раз были. Он решил везти подарок не в багажнике, а сзади, на полу, потому что багажник был забит всякой дренью, а коробка большая. Отворив заднюю дверцу, он невольно ругнулся, вытаскивая обморочную бабушку Он прихватил её сумку, а картину-то забыл. Картина была не очень велика, полметра на 70 см или около того. И она так поместилась в машину, что сразу не заметить. Саша ощутил угрызения совести. Про бабушку, которая не в силах прожить на пенсию, тащит в антиквариат и всё, что представляется им произведением искусства, он знал о Тоне. Может быть, картина была последней надеждой старушки. Может, это фамильное сокровище, которое хранилось до последнего, пока всё серьёзно не прижало. Может, портрет покойного мужа. Саша на совесть до того доскулилась, что референт, умостив в машину микроволновку, поехал в больницу. Там ему сказали, что бабушка отчухалась, слабой ручкой вынула из сумки дешёвый мобильник. кому-то позвонила, и за ней приехали. Тот, кто приехал, оплатил все расходы щедрой рукой, но был угрюм и неразговорчив. Саша объяснил ситуацию, и ему показали запись о выдворении бабушки в больницу. Звали старушку Анна Приеда. Адрес присутствовал. Анна Приеда в Латвии это всё равно что Мария Ванна в России. Искать её можно весь остаток дней своих. Единственное, что понял Саша, бабушка была латышкой. Он съездил к матери, отдал микроволновку, поделился планами, услышал поздравления, всё как полагается. Тоне матери нравилось. Мать желала сыну такой семьи, где всё идёт по плану. Дети зачинаются и рождаются вовремя. Ступеньки служебной лестницы ложатся под ноги, именно тогда, когда возрастают расходы, и никогда никто не повышает голоса. В голове у матери был образ идеальной семьи, и Тоня оказалась ей подходящей кандидатурой, чтобы мечта сбылась. На следующий день Саша созвонился с Тоней и поехал в Вальдемар. выбирать подарок и узнавать про бабушку. Тоня уже знала про его героическое приключение с умирающей старушкой, но про забытую картину услышала впервые. Может, эта бабулька уже приходила? Сдавала что-нибудь? спросил Саш. Может, у вас в бумажках есть её адрес? А то чувствую себя последней скотиной. Надо у Ирена спросить. И не расстраивайся ты, бабулька с большой придурью успокоила Тоня. Ирена мне рассказывала. Она такую цену за свои сокровища зломила, как будто Рембрандта продает. А это очень попорченное полотно. Предположительно, второй половины 17 века. Неизвестного художника. Мозила какого-то криворукого. Похоже, копия какой-то ранней работы. Тоже неизвестно чьей. Так Хинцеберг сказал. Там на реставрацию больше денег уйдет, чем можно взять за это убожество даже на хорошем аукционе. — Может, ей есть нечего? — предположил Саша. — Не думаю. Ирена заметила на ней золотая цепочка с кулоном. Было бы нечего есть, снесла бы в ломбард. Сурово это. Знаешь, сколько сюда приходит этих бабулек? И вся трагические актрисы, как Сара Бернар, все клянутся, что колечку 300 лет, а картинку нарисовал Леонардо да Винчи, а колечко ж штамповка конца 60-х с александритом. Скажешь бабке, что 300 лет назад александритов ещё не открыли, так она ещё и обижается. Пошли к Ирине, которая принимала бабулек и дедулек с сокровищами. Она старушку сразу вспомнила. Эта дама время от времени привозила то биссерную сумочку, то серебряную салонку, и Реда даже нашла квитанцию с адресом. Старушка, оказывается, приезжала из Кульдики. Как будто там нет антикварного магазина. Только зря деньги проездил, Тони вздохнул. И ему тем бабушкам кажется, будто в Риге крутятся бешеные деньги. Может, где и крутятся, только не у нас. Пойдём, покажу тебе нашу благотворительность. Тоня подвела Сашу к стеклянной тумбе с полками. Вот, по два, по три года серебро тут лежит, взяли в своё время, чтобы стариков не огорчать. А кому теперь нужны эти портсигары? Вот недавно оценивали, всё равно никто не берёт. Что, и бокалы никто не берёт? За стеклом стояли в ряд пять серебряных бокалов с одинаковыми монограммами на боку. Первый большой, сантиметров 15, последний маленький, сантиметров 8. Даже никто не приценивается, они же разные. Если бы одинаковые и шесть, был бы шанс. Идем в наши запасники, выберем что-нибудь твоему Петракею. А эта картина, что бабулька принесла, она что, совсем безнадёжная? Ну, разверни её. Убедись сам. Хм, я правда не смотрела, так Химцеберг сказал, а у него голос алмаз. Это было сказано очень уважительно. Тоня действительно преклонялась перед старым антикваром. Его опыт к нему был потрясающий, и взгляд наметённый И интерес к живописи и старине истинный, а не только связанный с латами, долларами и евро. Хинцеберг к тому же не любил современного искусства. А современным он считал всё, созданное после 70-х годов прошлого века. Деточка, на эти штуки посмотришь и захочешь повеситься, говорил он. Думаешь, откуда у нас демографический кризис? народ показывает полотно, которое убивает всякое желание кого-то любить. Сперва он и возмущался, спорил, потому что в академии художеств её как раз учили искать смысл и высокую духовность в депрессивной мазне, даже научили. Потом Хинцеберг понемногу навёл порядок в голове у своего молодого эксперта. В Альдемаре было пусто. Скучали за прилавками две продавщицы. Салон просматривался насквозь. От тумбы со старым серебром видна была входная дверь. Зазвякал подвешенный к ней колокольчик. Вошли два старика. Один с седой гривой, другой совершенно лысый. Оба с большими фотоаппаратами на груди. Туристы. Могут, кстати, взять что-нибудь недорогое, если поймут, что это местная экзотика, сказала Тоня. Вон, видишь, фарфор 50-х и 60-х годов. Тогда это была пушлость невероятная. Девочки с мальчиками в народных костюмах, грошовая безделушка на комод. Хинцберг рассказывал, эти фигурки в подарочные наборы клали, в нагрузку к пододеяльникам. А полвека прошло... ано уже историческая ценность. Вот увидишь, если я возьмут, то фарфор. Ну, как раз латышские народные костюмы старичков не интересовали. Они склонились над витринами с украшениями. Потом долго изучали натюрморты с многотками и сливами, очень яркие и праздничные. По-моему, им латышские костюмы ни к чему, прислушавшись к перешёптыванию старичков, тихо сказал Саша. Это, знаешь, что за язык? Немецкий? Нет, идишь, а не похоже. У нас соседи были, в Израиль уехали. Так у них где-то с бабкой так говорили, чтобы внуки не поняли. А было деду с бабкой по 80, наверное. Стречки приблизились к тумбе и замолчали. Долго смотрели они на серебро, потом разом повернулись и пошли прочь. Звякнул дверной колокольчик. Саша взял бабушкину картину и поспешил вслед за Тоней в запасники салона. Там висели работы для постоянных и денежных клиентов, чтобы не смущать Варю, заглядывавшую иногда в надежде поживиться шедевром Рафаэля. Старый Хинцеберг встретил их, улыбаясь, как добрый дедушка непутевым внукам. Для возни с картинами он надевал серый халат и древний беретик. Пыль в запасниках была совершенно нейстребипой, а повозиться старик любил. Бывало, и по 2 часа обследовал полотно с лупой и с лица, и с изнанки. Вид у него был тот самый, который люди, не сговариваясь, определяют старый чудак. Поглядеть на хала с биритиком и сразу образуется в голосе образ бессеребренника, служащего искусству, не то чтобы бескорыстно, а даже себе в ущерб. Ни один клиент на это не ловился и лишь потом обнаруживал, что улыбчивый дедушка имеет хватку тренированного бульдога и цену деньгам знает. если бы не знал, не удержал бы свой салон в самые лихие времена, когда казавшиеся надёжными, как гранитные скалы, фирмы сдувались, приказывали долго жить и вылетали в трубу. "И вы тоже принесли картину на продажу?" спросил Химцерберг. Саша объяснил ситуацию. "Нет, и не просите, не возьму. Видели, сколько у нас висит этого добра? Нет, нет. Но в середине XVII века Саш попробовал побороться за бабушкины интересы. Но у неё такой вид, как будто она лежала на вокзале вместо полувека. Я не могу вкладывать деньги в реставрацию непонятно чего. Ну если бы шедевр, но это абсолютно, абсолютно не похоже на шедевр. Тоничка, детка, разверни и посмотри сама. Тонья развязала верёвку и сняла два слоя плотной коричневой бумаги. "Какой ужас", сказала она. "Но, знаете, господин Хинцберг, я видела недавно что-то похожее. Где-то я это уже видела". "Есть", вспомнила.